Глава девятая Великие идеи приходят, когда мир нуждается в них. Остин Фелпс У ворот гимназии меня ждали. Не сказать, что я был сильно удивлен этому, но все же. «Эльза, а ты что здесь делаешь?» Спросил я у немки, что с невозмутимым видом разглядывала прохожих. «Тебя жду, боярич», – пожала плечами ключница и зачем-то положила руку на рукоять меча. «Это намек, что ли, такой?» «Мы же вроде договорились», – добавив в голос недовольства, произнес я. «Боярич, ну зачем мне все время дома сидеть? Там же скучно!» С обидой в голосе ответила Эльза и всем своим видом изобразила смирение. А может и не изобразила. Я бы, наверное, тоже с ума сходил от скуки на ее месте. Я просто тебя до дома провожу, прогуляюсь, развеюсь. Хм, я сделал вид, что задумался, хотя на самом деле все уже решил. Хочется ей, пусть ходит рядом, с меня не убудет. Но и просто так сдаваться тоже не стоит. Хорошо, но при одном условии. «В каком условии?» — с подозрением спросила девушка и напряглась. Даже интересно стало, что она там себе выдумывала. «Ты будешь называть меня по имени, хорошо?» «Хорошо», — немного подумав, кивнула она. И добавила «Хорошо, Маркус». «Ну и отлично, тогда идем, только не домой». «Как не домой?» — удивилась немка. «А куда?» «Мы идем гулять», — торжественно провозгласил я. «И по магазинам». По магазинам и в самом деле не мешало бы пройтись, чтобы хотя бы знать, что где находится, и представлять ассортимент товаров. А может и прикупить что-нибудь нужное, благо деньги теперь есть. И вроде как довольно большая сумма, но вот именно что вроде. Точную стоимость этих денег я представлял лишь приблизительно. По идее, сотни золотых реально большие деньги. А с другой стороны, с меня в гимназии в виде штрафа содрали целый золотой. «Нет, понятно, что тут учатся дети обеспеченных родителей, но все же, золотой, блин!» «И я считал, что штраф необоснованный, не я же напал на этих Хотя, если взглянуть с другой стороны, то именно они и пострадали. Но по-хорошему, в столовой должен был находиться наблюдатель, чьи показания сразу бы расставили все точки. Наблюдатель — это должность, и в гимназии их множество. Их основная обязанность — это соблюдение правил учебного заведения одно из главных правил гласит «никаких драк в неположенных местах». Хочешь набить кому-нибудь морду? Легко. Подойди к наблюдателю, оформи вызов, как положено, и проследуй на полигон. Твой вызов передадут недругу, а уж он решит, принимать его или нет. В основном принимают, отказ, конечно, возможен, но ударит по репутации. А репутация для благородных детишек – это все. Прословешь трусом, и потом не отмоешься еще и по чести рода ударит. Кстати, именно по этой причине Маркуса в роду Деминах и не любили. Он вызовы раньше не принимал, хотя тот же Концов пару раз делал их по всем правилам и лишь после отказов начал гнобить Маркуса в полигона. С одной стороны, хорошее правило – в случае официального вызова администрация школы проследит за поединком, и, если потребуется предоставить целителя. В противном же случае этой самой администрации может и по шапке прилететь, в теории. На практике это проблематично, потому что гимназия принадлежит княжеству. Соответственно, весь персонал – княжьи люди. Но с другой стороны, подростки есть подростки. Играют гормоны, хочется показать свою крутость, и не всегда в случае обиды получается совладать с эмоциями и оформить вызов. Вот для таких ситуаций придуман штраф. Вот только я не помню, со всех драчунов собирают по золотому или только с зачинщиков. Судя по сегодняшнему дню, со всех. Но уточнить в правилах гимназии все же стоит. Все-таки золотой рубль уплыл. Обидно. А еще мне интересно, почему именно официальные поединки? Нет, понятно, что они проходят под присмотром. Плюс целители, которые в случае чего не допустят летального исхода. Но все же мне кажется, что слишком много внимания им уделяется. А значит, это неспроста. Может быть, спросить у немки, вдруг знает. Тем более, что до торговых улиц, где расположены лавки, магазины и всевозможные харчевни, идти еще прилично. Эльза, ты не знаешь, почему в гимназии так пристально следят, чтобы не было драк, кроме официальных через вызов? Девушка с сомнением посмотрела на меня, словно решая, отвечать или нет. Не понял, что я опять не так сделал. Но оказалось, что дело не во мне». «Об этом не принято говорить», — все же ответила ключница. «Запрещено?» — уточнил я. Теперь стало еще интереснее. «Не то чтобы запрещено», — пожала она плечами. «Просто не принято. Считается, что эта информация может навредить, как минимум до взятия первого ранга». «Вот совсем не понял», — признался я. Эльза некоторое время размышляла, искосы поглядывая на меня, а потом все же принялась за рассказ, точнее задала вопрос. «Маркус, ты знаешь, как берут первый ранг обладатели искры?» «Я сдавал экзамен, кивнул я. Нужно одержать две победы в поединках. Это у рукопашников, а у артефакторов?» «Теперь настала моя очередь задуматься. А ведь действительно, артефакторы также развивают свою искру и берут новые ранги. И я сам хотел прокачаться с помощью артефакторики. Вот только не подумал, как именно это делается». «Почему-то в мыслях у меня было что-то вроде прокачки из компьютерных игр. То есть сделал 10 артефактов плюс уровень, сделал еще 50, на тебе еще один. Но ведь это реальная чушь». «Не знаю», — признался я и попросил, — «расскажешь?» Тут дело не в том, что нужно справиться с двоими, а в самом факте победы. На экзамене ты можешь один бой выиграть, а второй проиграть, но искра все равно вырастет. «Ничего не понял. Если все обстоит именно так, то сегодня я должен был взять первый ранг, но изменений в себе не чувствую». «Как так?» — удивилась немка. «Вот так!» — развела я руками. «Совсем не ощущаю никаких изменений». «Я не про то», — отмахнулась от моих слов девушка. «Что сегодня произошло? Ты участвовал в поединке?» «Нет, на меня напали в столовой трое, и я победил. Но новый ранг не взял, значит, что-то в твоих словах не сходится». «На тебя напали?» — воскликнула немка. «А почему ты сразу мне не сказал?» «А зачем? Все закончилось хорошо. Я, как уже сказал, победил». «Боярич, я должна знать о таких вещах. Я же за тобой присматриваю». «Ага, все же присматриваешь. А я думал, что ты просто ключница». «Одно другому не мешает», — невозмутимо ответила девушка. «Если я тебе служу, то должна и защищать. А ты мне служишь или боярину Демину?» «Ты тоже демин», — недовольно пробурчала ключница и попыталась съехать с темы. «И я знаю, почему ты не перешел на первый ранг». «И почему же?» — спросил я, решив на нее не давить. «Это все равно ничего не изменит, а отношение может испортить. А я с этой девчонкой как-никак под одной крышей живу». «Ты не готовился». «В смысле не готовился? Мне что, перед дракой надо было попросить их подождать немного? По-хорошему, да, надо. Или сделать официальный вызов». Объясни, велел я. Драка, она драка и есть, быстрая и стремительная. Ты и понять ничего не успел, как все закончилось. А к вызову ты готовишься? В первую очередь морально. Настраиваешься на поединок и победа будет осознанная, достижение. Искра это чувствует и реагирует. Ага, протянул я, обдумывая ее слова. Но все равно не сходится. Почему? удивилась девушка. Тогда получается, что можно легко достичь седьмого ранга, несколько победных поединков и вуаля, ты круче гор. Нет, рассмеялась моя собеседница, и надо сказать, что смех ей очень шел, я даже залюбовался. Нужна именно значимая победа, Маркус. Если ты возьмешь первый ранг и сразу же победишь кого-нибудь с первого рангового, то толку не будет. Понимаешь, к экзамену ты готовишься, подходишь ответственно волнуешься и жаждешь этой победы. Я не знаю, как это правильно объяснить. В общем, твоя победа — это именно достижение. И именно поэтому не принято рассказывать об этом тем, кто не взял ни одного ранга. Теперь тебе будет сложнее. Ты будешь думать не о победе, а о достижении, и это будет мешать. Получается, что если бы я вызвал этих троих на поединок и там победил, то взял бы ранг, — начал понимать я. Скорее всего, подтвердила мою догадку девушка, даже не обязательно троих, хватило бы и одного. А теперь ты знаешь, что можешь их побить, и толку от победы не будет. Черт, оказывается, я пролетел мимо первого ранга. Обидно, однако. Впрочем, исходя из логики Эльзы, не факт, что я взял бы ранг даже будь поединок официальный. Если все завязано на подсознании, а я это именно так понимаю, то толку от победы над тремя подростками не было бы. «Именно потому, что подростки. Я, Владимир Северский, не воспринимал их как опасных противников. Да что там, я их вообще как противников не воспринимал. Они именно что детишки, которым захотелось поунижать сверстника. И снова черт. Если все именно так, то мне в самом деле будет сложно взять первый ранг. Я же все еще считаю себя архимагом, то есть по определению самым сильным». «И кого же тогда надо победить? Ивана Васильевича? Это даже не смешно, хотя стоп. Эльза, что ты говорила про артефакторов, как они берут ранг?» «Могут взять так же», — ответила немка, «победив в поединке, но чаще их победа другого свойства. Точно не знаю, но предполагаю, что им дают задание. Например, изготовить какой-нибудь сложный артефакт, сложный именно для конкретного человека. Он его делает и берет ранг. Так же и со следующим». Но это мои предположения, на самом деле все может быть немного по-другому». «Понятно», — произнес я, обдумывая ее слова, — «что же это все меняет? И, видимо, не зря меня посетила мысль заняться артефакторикой. Сейчас для меня каждый артефакт сложный, а некоторые задумки так и вовсе на грани возможного». «Боярич, а что ты хочешь купить?» — поинтересовалась девушка, сбив меня с мысли. «Ну и ладно, думать буду потом». «Я хочу», задумчиво протянул я, скользя взглядом по улице, «о, я хочу туда». Метрах в тридцати от нас, на противоположной стороне улицы, я увидел вывеску «Кофейная лавка». Я от одного названия у меня слюнки потекли. Так сильно захотелось кофе. И пусть он дорогой, в данный момент финансовая проблема уже не так остра. Конечно, не хотелось бы сразу спускать все деньги, где я их потом снова заработаю. Но кофе — это святое. А для заработка надо сделать какой-нибудь крутой или хотя бы необычный для этого мира артефакт и продать. Только продать так, чтобы никто не ассоциировал его со мной. И так уже с целительским спалился. Но целительский еще ладно. Вот если у меня получится сделать боевой артефакт, и об этом узнают. В общем, лучше, чтобы не узнали. Даже боюсь думать о последствиях. Кофейная лавка оказалась не просто магазинчиком, где можно было купить кофе, но и кафешкой. Небольшой на четыре столика, но довольно уютный, и с непередаваемым ароматом внутри, который сразу же выветрил из головы все посторонние мысли. Владел лавкой, кажется, турок, неопределенного возраста, полноватый, он был одет в пестрый халат, из-под которого выглядывали остроносые тапочки. А еще он был по-восточному гостеприимный, хитроват, никакого персонала в его лавке не было. Поэтому Альтан, именно так он представился, сам нам кофе и продал, и за столик усадил, чтобы спустя пять минут принести две кружки потрясающе вкусного напитка и тарелку со сладостями. Сладости в подарок, впрочем, если учитывать стоимость кофе, то подарки могли быть и посущественнее. Что там я недавно думал по поводу штрафа в гимназии? Грабители? Нет, вот этот Альтан, он настоящий разбойник. Мы оставили в его лавке три золотых, три? Эльза на меня такими глазами смотрела, когда я расплачивался. Словно сомневалась в моем умственном здоровье, но, тем не менее, от кофе и сладости не отказалась и слопала, по крайней мере, половину, а то и больше. «Фух, хорошо», — довольно произнес я, выйдя из лавки. «А теперь можно и вооружейный». «Вооружейный?» — удивилась немка, но как-то слабо. Ее посиделки в кофейне тоже настроили на миролюбивый лад. «А зачем?» «Прицениться хочу, да и просто интересно». На самом деле я действительно хотел прицениться, в первую очередь к ножам. Если купить хороший ножик и модернизировать его с помощью моих знаний и умений, то продать его можно в разы дороже. Вот я и хотел посмотреть, есть ли тут в продаже что-то подобное, и если есть, то сколько оно стоит. Оружейные лавки располагались на Сварожьей улице. Начиналась эта улица от храма посвященного, как нетрудно догадаться, Сварогу, который покровительствовал кузнецам и оружейникам. И магазинов, точнее, лавок было много, не факт, что за день получится все обойти, а если учесть, что там, где кончались лавки, начинались оружейные мастерские, то и вовсе. Но мне обходить все и не нужно, главное узнать интересующую информацию, прицениться, да и вообще войти немного в курс дела. В первой лавке, в которую мы с Эльзой зашли, продавались исключительно шпаги, самые разные. Дешевые и дорогие, легкие и больше похожие на мечи тяжелые. Некоторые шпаги были с дорогой отделкой, а другие не выделялись ничем, штамповка. Правда, они и стоили недорого. За сотню золотых я мог купить как минимум десяток. Но того, что меня интересовало, то есть артефакторного оружия, в этой лавке не было. И мы пошли в следующую. Но и во второй, и в третий артефакторных клинков не было, что странно. Маркус точно помнил, что необычные мечи и ножи в этом мире существовали. Можно было бы, конечно, уточнить у немки, но я решил подождать, не хотел показывать свой интерес. Хотя, с другой стороны, ничего страшного в этом нет. Какой подросток не интересуется оружием, тем более необычным? Сама Эльза вряд ли что-то заподозрила. Но я не забывал, кому она действительно служит. А Иван Васильевич мужик умный, ему по должности положено и, может, не сразу, но таким моим пристрастием заинтересуется. Повезло нам с пятой попытки. Ключница к тому времени уже определенно заскучала и поглядывала на меня с легким осуждением. Должно быть, гадала, когда же я угомонюсь, и можно будет пойти куда-нибудь еще. Пятая лавка не специализировалась на чем-то конкретном. Тут было все. Ножи, мечи, шпаги, сабли и, бинго, несколько артефакторных клинков, а именно два меча и набор метательных ножей. Но меня они не заинтересовали. Точнее, они не заинтересовали меня в первую очередь. А дело в том, что в этом магазинчике продавался огнестрел. Ну как огнестрел? Всякие кремневые пистолеты, мушкеты и другая х***, ставшая в моем мире далеким прошлым. И тем не менее, я прилип именно к этой витрине. А руки так и тянулись все это потрогать. На всевозможные ружья я особого внимания не обратил. Они были большими, неудобными, да и вообще прошлый век. С пистолетами дело обстояло лучше, и выбор побольше, и размеры самые разные, да и красивые они были. Я вообще люблю пистолеты, всегда любил. Все это оружие было самым обычным, то есть не содержало ни капли силы. Только в одном небольшом пистолетике имелось какое-то плетение. Да и то, как объяснил продавец, несло укрепляющие свойства, типа будет дольше служить. Перебирал я все это барахло на радость продавцу, который увидел возможного покупателя с полчаса. Но, как уже сказано ранее, и в самом деле барахло. Один выстрел, потом долгая перезарядка, которая предполагает кучу телодвижений. За это время такого вот заряжальщика успеют пять раз зарезать. Да и выстрел не особо эффективен. Обычному человеку, конечно, мало не покажется. А вот в рукопашника, начиная ранга с третьего, уже попадёшь, х... попадешь, увернется. Да и если попадешь, особого урона ему не нанесешь. Если не влепить пулю прямо в лоб, то он сможет продолжить бой и нашинкует горе стрелка, как повариха капусту. Хотя такому бойцу и шинковать не надо, он ударом кулака сможет больше дел натворить, чем такая вот однозарядная пукалка. Все это мне поведала Эльза, а еще добавила, что против стихийников это оружие и вовсе не катит, разве что навиг защититься не успеет, это то не факт. Продавец, молодой парень, чуть старше Маркуса, за свой товар немного обиделся. Кажется, ему все эти пороховые игрушки нравились. И он посоветовал нам одну лавку, что располагалась немного дальше по улице, которая специализировалась именно на стрелковом оружии. Сказал, что там найдут, чем нас удивить. Мы вроде как согласились, чтобы не расстраивать его еще больше, но даже я отнесся к его совету скептически. Если у них не найдется хотя бы Кольта то удивить меня точно не получится. Тем временем мы наконец-то добрались до артефакторных клинков, которые меня тоже разочаровали. Черт возьми, я в мире меча и магии или как? Где все эти чудо-мечи, чтобы одним махом выкашивать вражескую армию? Где волшебные щиты и магические доспехи? К сожалению, ничего подобного в этой лавке не имелось. Метательные ножи в самом деле были артефакторными, они, по словам продавца, всегда летели точно в цель. Но, во-первых, в рукоять каждого такого ножа был встроен крохотный накопитель, который приходилось заряжать чуть ли не после каждого броска. Во-вторых, не считая точности, это были самые обычные ножи, которые смогут повредить лишь обычному человеку. Ну и, в-третьих, их стоимость. За эти деньги можно нанять отряд стихийников, которые твоих врагов с землей смешают. В общем, абсолютно бесполезная поделка. Даже не представляю человека, который решит их купить. Один из представленных в магазине артефакторных мечей был немного интереснее метательных ножей. Но и в самом деле немного, чуть-чуть. Этот меч мог ударить противника молнией, но использовать его могли только стихийники. Плюс в том, что управиться с таким мечом мог любой стихийник, хоть огневик, хоть водяной. Минус в силе удары и количестве разрядов, точнее разряда. Эта железяка, которая, между прочим, стоила 900 золотых рублей, Могла пульнуть молнией лишь один раз, и опять же навредить кому-нибудь сильнее на века получится лишь случайно. Все это снова пояснила мне немка, Эльза вообще обозвала этот меч игрушкой для избалованных мальчиков. Зато второй клинок ее заинтересовал. Он тоже предназначался исключительно для стихийников и сам по себе не умел ничего. Зато он мог воплощать стихию использующего его человека без вреда для стали, что Эльза мне сразу же и продемонстрировала. Она извлекла меч из ножен, пару раз им взмахнула, и лезвие вспыхнуло. Причем жар от меча исходил такой силы, что я поспешил отойти подальше. «Неплохая вещь», — наигравшись сказала девушка. «Совсем небольшой расход силы, но в бою может здорово выручить, даже против других стихийников». «А твой меч», — уточнил я, — «он хуже?» «Он обычный, только против людей и обладателей искры». «В смысле?» — не понял я. Обычное боевое железо против стихийников, начиная с отрока, недейственно. «Почему?» – задал я очередной вопрос. «Мне и в самом деле было интересно». Вместо ответа девушка усмехнулась, а в следующую секунду ее окутало пламя. Причем пламя не было обычным огнем, оно было детализировано. На немке словно появился огненный доспех со шлемом, поножами и наручами. Причем доспех был полупрозрачным, то есть саму Эльзу не скрывал. И смотрелось это грозно и в то же время потрясающе красиво. Возможно, на каком-нибудь мужике такой доспех выглядел бы чисто устрашающим. Но немка, которая и так очень симпатичная, сейчас была великолепной, словно богиня. Мика, и доспех потух, а я все еще стоял и продолжал пялиться на девушку. «Боярич, ты в порядке?» — хихикнула Эльза, чем наконец-то вывела меня из ступора. «Да, все нормально», — ответил я, — «этот твой доспех потрясающе». «Ага», — согласился со мной продавец. Он тоже смотрел на девушку влюбленными глазами и выглядел несколько пришибленным. «Кольчуга», — произнесла немка. «Что?» «Эта техника называется кольчугой», — уточнила она. «И когда я в кольчуге, то мне не страшны обычные мечи, ножи и эти вот пороховые стрелялки». Эльза снова улыбнулась и с превосходством во взгляде посмотрела на меня. В данный момент она была прекрасна и без этой кольчуги. Щечки покраснели, в глазах задор, на губах играет улыбка, что делает девушку еще привлекательнее и в самом деле богиня. Но я отмечал все это лишь краем сознания, а думал совсем о другом, потому что я наконец-то решил, над каким артефактом буду работать.